Мы катили между сжатыми полями кукурузы и пшеницы мимо красных фермерских а м б а р о в и дворов, где металлические в е т р я к и качают воду из колодцев, и к середине дня достигли города Канзаса. Грубо говоря, Канзас находится в центре Америки. Отсюда приблизительно одинаковое расстояние и до Нью-Йорка, и до Сан-Франциско, и до н ь ю о р л е а н а и до канадской границы. Итак. Мы были в центре Соединенных Штатов, в центре прерий, в городе Канзасе, расположенном на реке Миссури. Что может быть более американским, чем такое место? Тем не менее хозяин ресторанчика, куда мы вбежали на минуту, чтобы согреться чашкой кофе, оказался бессарабским евреем из города Бендеры. Микроскопическая масонская звездочка сверкала в петлице его пиджака. Бендеры, Миссури. Бесарабия, масонство, тут было от чего закружиться голове. Он вытащил из кармана коричневые маленькие фотографии и показал их нам. Это были его родственники, которые остались в Бендерах. Два провинциальных молодых человека, нежные курчавые головы которых подпирали стоящие воротники. Заодно хозяин ресторана показал и свою масонскую карточку. Фамилия нашего вольного каменщика была Морген. И он приехал в Америку тридцать лет тому назад. м о р г е н повторил он, вы, наверное, слышали, Гуд м о р г е н Так это вот я и есть почти Морган. Где же ваши пятьдесят тысяч долларов, мистер Морган? весело спросил Адамс. Какие пятьдесят тысяч долларов? удивился хозяин. Но, но, сэр, не говорите так, какие? ваши, ваши пятьдесят тысяч долларов. Вы ведь приехали в Америку зарабатывать деньги. Где они эти деньги? В банке, с мрачным юмором ответил мистер Морген. Там они все лежат, до одной копеечки. Только не на мое имя. В его потрепанной годами и борьбой фигуре, в его отчаянном юморе что-то показалось нам знакомым. Уже потом, уносясь по дороге во Марилла, штат Техас, мы вспомнили, на кого похож наш Бендерский масон. В 1933 году мы были в Афинах. Распространяться о том, как мы бегали смотреть акропол и п р о ч е й древности, долгая история. Но один случай надо рассказать. т а м и м ы школьными воспоминаниями мы решили поехать из Афин в марафон. Нам рассказали, как это сделать: надо пойти на площадь, откуда отправляются марафонские автобусы, там купить билеты и ехать. Вот и все. Мы бодро двинулись в путь и где-то уже у самой площади заблудились. Барикмахеру, которого мы спросили дорогу, бросил брить клиента и вышел на улицу, чтобы объяснить нам, как лучше пройти. Клиент тоже вышел из заведения и, не смущаясь тем, что был в мыле, принял участие в выработке маршрута для нас. Понемножку собралась небольшая толпа, в центре которой мы застенчиво переминались, сами уже смущенные вызванным нами ажиотажем. Под конец для верности нам дали в провожатые пятилетнего мальчика. Мальчик по-гречески называется микро. Микро вел нас время от времени маня пальцем и благожелательно раздвигая свои толстые алжирские губы. На площади мы увидели старые автобусы, к задку которых веревками были привязаны потертые чемоданы. Это были марафонские автобусы. Нам сразу стало ясна вздорность и скука нашей затеи. Не сказав друг другу ни слова, мы решили отказаться от поездки. Микро получил пять драхм за беспокойство, а мы отправились в кофейню, расположенную напротив автобусной остановки, отдохнуть и выпить замечательного греческого кофе. Четыре красивых и бедно одетых молодых бездельника играли в карты на войлочном коврике, покрывавшем мраморный столик. За стойкой находился хозяин, опустившийся человек. Он был в жилетке, но без воротничка, выбрит, но не причесан. В общем, это был человек, который уже ни на что не обращал внимание, тянет свою лямку. Есть посетители, хорошо, нет, тоже не беда. Все равно ничего особенного в жизни уже не произойдет. Он равнодушно принял у нас заказ и ушел за стойку варить кофе. И тут мы увидели висящий на стенке фотографический портрет хозяина в молодости: круглая э н е р г и ч е с к а я голова, победоносный взгляд. Усы, поднимающиеся к самому небу, мраморный воротничок, вечный бантик, сила и блеск молодости. Ах, сколько нужно было лет, сколько потребовалось неудач в жизни, чтобы такого усача афинянина привести в то жалкое состояние, в котором застали его мы. Просто страшно было сравнивать портрет с его хозяином. Не надо было никаких объяснений. Вся жизнь неудачливого г р е к а была перед нами. Вот что напомнил нам мистер Морген, бессарабец, еврей и масон из Канзас-Сити.